Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Инженер смерти. Читает Егор Федотов. Тени прошлого не умирают. Они просто ждут своего часа. Глава первая. Человек в читальном зале. Июль 1950 года в Москве застелил город тяжелым душным покрывалом, словно накопившийся за годы войны обжигающий воздух пожарищ, решил, наконец, вырваться наружу. Солнце не жалело света, проникая даже в укромные переулки рядом с улицей Кирова, где воздух дрожал, как мираж над раскаленным асфальтом. В маленькой детской библиотеке, приютившейся в старом доме с потрепанными ставнями, Зной пробирался сквозь приоткрытые окна, делая страницы книг чуть липкими, будто они впитывали в себя эту вязкую неподвижность. Варвара Ивановна Деркач, или просто Варя, как привыкли звать ее те, кто знал ближе, давно сроднилась с этим местом. Две скромные комнаты с высокими стеллажами, заставленными потрепанными томами. Здесь собирались дети, кто из сиротских приютов, кто из семей рабочих и офицеров, занятых восстановлением разоренного города. Варя любила эту тихую гавань, где среди пожелтевших страниц можно было укрыться от послевоенной суматохи, от воспоминаний о потерянном отце и от той смутной тревоги, что иногда накатывала, как дальнее эхо войны. Она была тонкой, словно тростинка, со светлыми волосами, собранными в аккуратный узел. Сегодня на ней были легкое синее платье в мелкий горошек, подпоясанное узким ремешком и светлая шляпка, которая обычно спасала от солнца во время прогулок. Утренник только что закончился. Варя читала ребятишкам сказки Гауфа, и их глаза светились от чудесных историй. Один мальчуган, сын капитана, вернувшегося с фронта без ноги, потянулся к ней с вопросом. «Тетя Варя, а вдруг и в Москве есть волшебный лес, как в книгах?» Она улыбнулась, нежно погладив его по голове. «Конечно, есть». Только его нужно искать не на улицах, а здесь, между строками. Иногда он прячется в самых неожиданных местах. Дети рассмеялись, но Варя почувствовала легкий озноб, словно тень скользнула по комнате, хотя солнце стояло в зените. Она отогнала нехорошую мысль, занявшись уборкой, расставила стулья, собрала разбросанные рисунки. Библиотека постепенно пустела, и тишина опускалась, как пыль на полке. Ближе к полудню, когда жара стала невыносимой, Варя вернулась в читальный зал, чтобы прибрать забытые книги и проверить, не задремал ли кто в углу. В воздухе висела та же вязкая неподвижность, и ничто не нарушало покоя, ни шороха, ни звука. Она прошла мимо стеллажа, и взгляд ее упал на дальний угол, где обычно уединялся старик-ветеран Константин Ильич Блинов, тихий инвалид с орденами на выцветшей гимнастерке. Каждый день он приходил ровно в десять, усаживался в углу и погружался в чтение, не издав ни звука, только шелест страниц нарушал покой. Он и сейчас находился в том же углу, вот только не сидел за столом, а лежал рядом с ним на спине, с темной раной на виске, и кровь медленно растекалась по деревянному полу. Руки его были сложены на груди, ноги ровно вытянуты, словно он лежал в невидимом гробу. Варя замерла, невольно копируя умершего и прижимая руки к груди. Не закричала, характер не позволял, но сердце затрепетало, как от внезапного порыва холодного ветра. Что случилось с ветераном? Ему стало плохо? Он упал и ударился головой? Вокруг Вари начали собираться оставшиеся дети, кто-то из них тихо заплакал. Она увела их в соседнюю комнату, закрыла дверь и только тогда подошла к телефону, чтобы вызвать милицию сидя на стуле, она боролась с подступающей тошнотой, размышляя, почему поза тела казалась такой преднамеренной и почему она ничего не слышала, даже стука падающего тела. Милиция прибыла быстро. Кирова все-таки в центре. Первым вошел старлей Виктор Иванович Орлов, подтянутый в идеально отглаженной форме, с лицом, на котором уже проступала досада от сверхурочной и неприятной работы. За ним следовали фотограф и эксперт, их шаги ехом отдавались в тихих комнатах. Орлов оглядел место, нахмурился и, заметив Варю, кивнул с легкой, но отстраненной улыбкой. Они были давно знакомы через ее мужа Аркадия, хотя встречи их всегда оставляли привкус недосказанности. Он начал отдавать приказы. — Осматриваем, товарищи. Похоже на ограбление. Карманы вывернуты, кошелька нет, документов тоже. У старика, видать, было с собой что-то ценное, вот и нарвался. Варя все еще бледная, подошла ближе, стараясь не смотреть на тело. — Витя, Константин Ильич уже много месяцев приходит к нам, сидит тут и подолгу читает. Я не думаю, что у него при себе были какие-то ценности, и он ни с кем не общался, и тишина, я ничего не слышала. А посмотрите на позу, разве это поза человека, которого ограбили? Орлов фыркнул, не скрывая раздражения. «Коза, тишина! Вы, товарищ библиотекарь, наверное, перечитали своих сказок. Ограбление, оно и есть ограбление. После войны оружия полно, люди озверели. Если свидетелей не найдем, закроем как висяк». Он подчеркнуто обращался с ней на «вы». «Я здесь работаю», — ответила Варя спокойно, хотя внутри все кипело от смутного беспокойства. «Библиотека — это не самое подходящее место для ограблений». Здесь всего две комнаты, и ходят сюда люди, как бы сказать, не очень состоятельные». Орлов поморщился, махнул рукой на Варю, будто хотел сказать «много ты понимаешь». Ее аргументы отвлекали его от цели, а целью его было поскорее скинуть с себя это дело и заняться своим продвижением. К вечеру дело передали следователю Аркадию Петровичу Никитину. Он сидел в своем кабинете, в тесной комнате с обшарпанными стенами и стопками дел, громоздившимися на столе. Потертый пиджак висел на спинке стула, трость с отполированной рукояткой стояла у стены. Нога ныла от жары, осколок, засевший в бедре с сорок третьего, регулярно напоминал о войне. Аркадий потянулся к бутылке, которая замаскировалась на подоконнике между двумя горшками цветов, плеснул чуть-чуть в стакан, но передумал и отставил. В последнее время он старался держаться. Ради Вари, ради их маленькой дочери, ради хрупкого согласия и тишины, которые они выстроили после всех бурь. Дверь скрипнула, и вошел Орлов с докладом. «Аркадий Петрович, новое дело. В детской библиотеке на Кирова убит ветеран. Ограбление, судя по всему. Денег нет, документов нет, ничего особенного». Об убийстве Никитин узнал еще в обед. Ему позвонила Варя. Сейчас его больше интересовали заключения экспертов и предварительные результаты работы Орлова. Он взял папку, пробежал глазами строки, задержавшись на деталях. «Почему ни слова про позу тела? А мотив? Что у него могли взять? Пенсию или что-то из его прошлого?» Орлов пожал плечами. «Мотив, деньги, Аркадий Петрович. Одинокий старик, легкая мишень. Удар был нанесен тонким острым предметом в район виска». Предлагаю не тратить времени, закрыть, как типичное ограбление. Одинокий старик убит за деньги или ценности. Убийцу мы не найдем, а вот ресурсы потеряем. Никитин откинулся в кресле, закурил папиросу. Дым заклубился под низким потолком, смешиваясь с запахом старой бумаги и чего-то неуловимого, как отголосок далеких воспоминаний. Орлов был молод, амбициозен, но в его словах Аркадий видел не просто рвение, а расчет ступеньку к чужому месту. Не спеша с выводами, Никитин задумался. А вдруг здесь одна из тех ниточек, которые тянутся от войны, от теней, что до сих пор не рассеялись? — Типичное ограбление? — переспросил он, прищурившись. — Может и нет. Нет мотива, нет ясности. Посмотрим глубже, не торопясь. Орлов скривился, вздохнул, но вышел молча. Оставшись один, Никитин размышлял, глядя в окно, где сгущались сумерки. Что-то в этом деле его зацепило. Вечером, вернувшись в их крохотную квартиру на Сретенке, он рассказал о разговоре с Орловым. Варя сидела за столом, только освободившись от кормления дочери, и руки ее слегка дрожали, выдавая внутреннюю смуту. — Аркаша, это ужасно. Константин Ильич, он всегда был таким отрешенным, словно нес в себе какую-то тайну. Последнюю неделю брал одну и ту же книгу, старое издание Гёта на немецком, довоенное, наверное, трофейное, перечитывал, будто искал что-то скрытое, а сегодня книги нет, ни на полке, ни в хранилище, она словно растворилась. Никитин замер, глядя на жену. Варя редко ошибалась, ее природное чутье, отточенное за годы работы с людьми, подсказывало то, что ускользало от самых дотошных взглядов оперативников. Он помассировал ногу, опираясь на трость, чувствуя, как в душе разгорается знакомый огонь, смесь упорства и тревоги, что так часто испытывал на войне. — Книга? — повторил он тихо. — Орлов бы посмеялся, назвал бы это чепухой. Но ты права, Варя, здесь что-то большее, чем ограбление. Светлые глаза Вари погрустнели, отражая воспоминания. Он иногда просто сидел, уставившись в странице, уби Аллен гипфельный стру, а покоя над вершинами, словно это были не просто стихи, а намек на что-то забытое. Никитин обнял ее, ощущая, как нахлынуло привычное чувство жалости к жене, удушливое, ноющее, наполняющее глаза слезами. В такие мгновения она казалась ему совсем беззащитной, наивной, растерянной, бесконечно светлой и чистой, как ребенок. В каждом человеке ей виделась тонкая, ранимая душа поэта, даже если этот человек был жестоким убийцей. Многолетнее общение с книгами даром не проходит. Он прижал ее крепче, чувствуя тепло ее тела сквозь тонкую ткань платья, и на миг мир сузился до этой крохотной комнаты на Сретенке, где жара июля просачивалась сквозь щели в окнах, а запах каши из миски дочери смешивался с ароматом чая на столе. Варя чуть отстранилась, вытерла глаза платком, и в ее взгляде мелькнула та тихая сила, что всегда помогала ей преодолеть трудности и испытания, выпадающие на долю жены следователя. — Ладно, Аркаша, — прошептала она. — Не стоит слишком углубляться в это сейчас. Маша ждет. Никитин кивнул, опираясь на трость. Нога отзывалась ноющей болью при каждом движении. Это напоминание о фронте делало его походку тяжелой, мужиковатой, как у старого солдата, не сломленного, но помятого жизнью. Внешне он казался грубым, широкие плечи, изрезанный морщинами высокий лоб и руки, огрубевшие от оружия. Сила в нем была та, что выковывается в бурях, неуклюжая, надежная, способная выдержать удар, но не всегда способная на нежность, как думал он сам о себе в минуты сомнений. Но стоило ему подойти к маленькой колыбельке в углу комнаты, где Маша, их шестимесячная дочь, лежала завернутая в легкое одеяльце, размахивая крохотными кулачками, как эта грубость тайла, словно иней под солнцем. Девочка была еще совсем крошкой. Светлый пушок на головке, розовые щечки и глаза, большие и доверчивые, что уже узнавали его силуэт. Варя только что покормила ее, миска с жидкой кашей стояла на столе, и теперь Маша тихонько похныкивала, требуя внимания. Никитин опустился на колени, движение далось с усилием, трость осталась в прихожей, и осторожно подхватил дочь на руки, чувствуя, как ее легкое тельце прижимается к его груди. Он был силен, этот мужчина, с осколком в бедре и шрамами, спрятанными под рубашкой, но в такие моменты сила обретала иную форму, бережную, почти трепетную. Он мягко покачал дочь, поддерживая головку ладонью, и тихонько напел старую колыбельную, которую слышал от своей матери в далеком прошлом «Спи, моя радость, усни». Голос его, обычно хриплый от папирос и усталости, смягчился, стал низким и теплым, как летний вечер. Маша затихла в его объятиях, ее крошечные пальчики сжали ворот его рубашки, и Никитин почувствовал, как сердце сжимается от этой простой, чистой любви той, что смывала всю грязь дел, всю тяжесть воспоминаний. Варя смотрела на них с улыбкой, и в комнате на миг повисло то редкое ощущение покоя, когда тени отступают, оставляя место для света. Но даже здесь, какая дочь, Никитин не мог полностью отогнать мысль о сегодняшнем деле, о той ране на виске, о сложенных руках, о книге, что исчезла, как намек на нечто большее. Утром он начнет работать не спеша, но упорно ради них, чтобы тени не подобрались ближе.